Глава 33. Звезда. Она ждала в машине, и ей это не нравилось. Мона никогда не любила ждать, а принятый магик делал ожидание просто невыносимым. Ей приходилось постоянно напоминать себе не скрипеть зубами, поскольку, что бы там ни сотворил с ними Джеральд, десны все равно болели. Да что говорить, болело все тело. Пожалуй, «Магик» — это была не слишком удачная мысль. Машина принадлежала Молли. Так Джеральд назвал эту женщину. Самая обычная серая японская тачка, как у какого-нибудь пиджака. Довольно симпатичная, но ничего особенного. В глаза не бросается. Внутри — запах новой вещи. А на трассе, когда они выбрались из Балтиморы, машина оказалась действительно быстрой. В ней был встроенный компьютер, но женщина всю обратную дорогу до муравейника вела сама. А теперь машина стояла припаркованной на крыше двадцатиэтажной автостоянки. Судя по всему, стоянка находилась где-то неподалеку от отеля, куда ее привез прайор, потому что отсюда Моне было видно то сумасшедшее здание, прикинутое под горный склон с водопадом. Машин тут было немного, да и те припорошены снегом, Как будто давно так стоят. Если не считать двух парней в будке при въезде, вокруг ни души. Но ну вот, приехали. Столько людей. Центр самого большого в мире города. А она сидит на заднем сиденье тачки, одна-одинешенькая. Сказано ждать. По дороге из Балтимура женщина говорила мало. Только время от времени задавала вопросы. Но магик не давал Моне покоя, заставляя болтать без умолку. Она болтала и болтала о Кливланде и Флориде, о Бедди и Прайоре. А потом они заехали сюда наверх и остановились. Этой Молли нет уже сейчас, а может и больше. Чемодан она забрала с собой. Единственное, чего смогла добиться от нее Мона — Так это, что с Джеральдом Молли давно знакома, а прайер ничего об этом не знал. В салоне делалось все холоднее, поэтому Мона перебралась на переднее сиденье и включила обогреватель. Просто прикрутить его и оставить работать в полсилы нельзя, потому что это посадит аккумулятор. Молли сказала, что если такое произойдет, они окажутся по уши в дерьме. «Потому что, когда я вернусь, «Мы по-быстрому отчалим». Потом она показала Моне, где под водительским сиденьем лежит спальник. До отказа, выкрутив обогреватель, Мона подставила руки под струю теплого воздуха. Поиграла переключателями маленького экрана на приборной доске, замелькали новости. «Король Англии болен». Еще бы, в его-то годы. «В Сингапуре новое заболевание». Никто от него не умер, но пока неизвестно, как оно передается и как лечится. Поговаривают о заварушке в Японии. Малоребята из двух группировок Якудза стараются переубивать друг друга, но никто ничего не знает наверняка. Якудза — вот о чем любил потрепаться Эдди. Потом распахнулись двери, и под руку с потрясающим черным парнем вышла Энджи. А голос за кадром говорил — что это прямая трансляция, что звезда только что прибыла в Муравейник после кратких каникул в своем доме в Малибу, последовавших за лечением в частной наркологической клинике. В этой огромной шубе Энджи выглядела умереть и не встать. Но тут ролик закончился. Вспомнив, что сделал Джеральд, Мона коснулась своего лица. Она выключила телевизор, потом обогреватель, и снова перебралась назад. Протерла уголком спальника стекло, запотевшее от ее дыхания. Посмотрела на здание с горным склоном, на море огней за провисающими цепями ограждения по краю стоянки. Похоже, там целая страна. Может, Колорадо или еще что-то, как в том Стиме, где Энджи отправилась в Аспен и встретила одного парнишку, только потом... Как почти всегда, появился Робин. Вот чего я никак не понять, так это разговоров о клинике. Бармен говорил, Энджи поехала туда, потому что подсела на какое-то дерьмо. А теперь она только что слышала, как то же самое говорил мужик в новостях. Так что, видимо, это правда. Но зачем таким людям, как Энджи, с такой жизнью, как у неё, с таким любовником, как Робин Ланье им то зачем наркотики глядя на далекое здание Мона покачала головой радуясь тому что сама она ни на чем таком не сидит потом она наверное на минуточку задремала задумавшись о ланетти потому что когда она снова выглянула в окно над гористым зданием уже завис большой вертолет черный и блестящий классно действительно как в большом городе она знала в кливленде Пару девчонок из крутых, с которыми никто не связывался. Но Молли совсем другое. Вспомнить только, как праер прошиб собой дверь, как он потом вопил. Интересно, а в чем, собственно, он тогда признался? Мона же слышала, как он говорил, и Молли больше его не мучила. Они оставили Прайора привязанным к хирургическому креслу, и Мона тогда еще спросила у Молли, как она думает, сможет ли он освободиться. «Или сможет, — ответила та, — или кто-то его найдет, или он сдохнет от жажды». Вертолет опустился ниже, исчез. Большой был, с вертящимися штуками на обоих концах. А она сидит тут и ждет, и, черт побери, понятия не имеет, что же ей делать дальше. Ланетта кое-чему ее научила. Иногда... Стоит составить как бы перечень своих активов. Активы — это то, что тебе на руку, а об остальном можно просто забыть. Ладно. Она выбралась из Флориды. Она на Манхэттене. Она похожа на Энджи. Тут моно запнулась. Актив ли это? Хорошо, скажем иначе, ей повезло воспользоваться услугами бесплатной косметической хирургии, и теперь у нее просто великолепные зубы. Во всяком случае, если взглянуть с такой стороны, все не так уж и плохо. Вспомни о мухах в сквоте. Да уж, если потратить оставшиеся деньги на стрижку и макияж, можно соорудить что-нибудь, чтобы ее сходство с Энджи не так бросалось в глаза — Вот это, пожалуй, неплохая идея, потому что вдруг кто-то ее ищет. И снова вертолет. Теперь поднимается. Эй, да что же это? в кварталах может быть в двух и пятью-десятью этажами выше, но с машины развернулся в ее направлении, нырнул. Нет, это все магик. Вертолет качнулся из стороны в сторону, пошел на снижение. Глюки. Это всё все невзаправду. Прямо вниз. К ней. Увеличивается и увеличивается. Прямо к ней. Но это же магик, правда? Тут жуткая машина исчезла, скрылась за другим зданием. Глюки. Конечно, глюки. Вертолет выплыл из-за угла. Теперь он был лишь на пять этажей выше стоянки — И все снижался. И это был вовсе не магик. Черная громадина зависла прямо над головой. Вот вырывается узкий белый луч, нащупывает серую машину. И Мона, рванув замок дверцы, выкатилась на снег, стараясь остаться в тени машины. А вокруг нее — гул лопастей, вой моторов. «Праер или тот, на кого он работал? Они пришли за ней!» Тут прожектор погас, звук лопастей изменился, и вертолёт быстро, слишком быстро пошёл на посадку. Подпрыгнул на выпущенных шасси. Снова ударился о землю. С кашлем, выбросив синее пламя, заглохли моторы. Моно на четвереньках застыла у заднего бампера. Поскользнулась, когда пыталась встать на ноги. Раздался резкий хлопок, похожий на пистолетный выстрел, и квадратный кусок вертолетной обшивки отскочил и лег на посыпанный солью бетон стоянки Выскочил яркий оранжевый жёлоб пятиметрового аварийного трапа. Вздулся, как детская пляжная игрушка. Мона осторожно поднялась на ноги, держась за крыло серой машины. темная закутанная фигура перебросила ноги через борт жёлоба и, сидя, скатилась вниз — Совсем как ребёнок на детской площадке. За ней вторая, в огромной куртке под цвет жёлоба. Голова в капюшоне. Мона вздрогнула, когда та в оранжевом повела другую по крыше прочь от чёрного вертолёта. Это была... но как же... «Садитесь назад, обе», — приказала Молли, открывая дверцу со стороны водителя. это ты Выдавила Мона, глядя в самое знаменитое лицо в мире. «Да», — отозвалась Энджи, не отрывая глаз от лица Моны. «Это... кажется...» «Пошевеливайтесь», — сказала Молли, положив руку на плечо звезды. «Забирайся внутрь. Твой марсианский негритос уже просыпается». Она оглянулась на вертолёт. С погашенными огнями он казался детской игрушкой, будто ребенок-великан поставил ее здесь и забыл. «Да уж, хотелось бы надеяться», — сказала Энджи, забираясь на заднее сиденье. «И ты, золотка сказала Молли, подталкивая Мону к открытой дверце. «Но я хочу сказать...» «Пошевеливайся». моно забралась внутрь, чувствуя запах духов Энджи скользнув запястьем по ее сверхъестественно мягкой, огромной шубе. «Я тебя видела», — услышала она свой собственный голос. «В новостях!» Энджи промолчала. Молли скользнула на место водителя, захлопнула дверцу, тихонько запел мотор. Оранжевый капюшон плотно затянут, лицо как белая маска с пустыми серебристыми глазами. Ото они покатили под навес к пандусу, вписываясь в первый поворот. И так пять уровней вниз по узкой спирали. А потом Молли завернула в проход между рядами огромных дальнобойных грузовиков под тусклыми диагоналями осветительных полос. "Парашюты крылья", сказала Молли. "Ты когда-нибудь видела что-то такое наверху, на НВО?" "Нет", ответила Нджи. «Если у службы безопасности Сенснета это есть, они, возможно, уже внизу?» Она завела машину за огромный, похожий на вагон Ховер, белый, с выведенными через всю заднюю дверь квадратными синими буквами названия. «Что там написано?» — спросила Мона, и тут же почувствовала, что краснеет. «Китайские катоды», — сказала Энджи. Моне показалось, что это название она раньше уже где-то слышала. Молли вышла из машины и теперь открывала огромные двери Ховера. Скинула вниз желтые пластиковые сходни. Потом она вернулась в машину. Взревел мотор, и они въехали прямо в кузов Ховера. Сорвав с головы оранжевый капюшон, Молли встряхнула головой, высвобождая волосы. «Мона, ты как?» Сможешь выбраться отсюда и втянуть сходни обратно? Они не тяжелые?» Звучало это не как вопрос. Они были действительно не тяжелые. Мона втянула сходни и помогла Молли закрыть двери. Она кожей чувствовала в темноте присутствие Энджи. Это и вправду была Энджи. «В кабину! Пристегивайтесь!» а теперь... «Держитесь!» «Энджи!» «Она сидит рядом с Энджи!» Потом шипение. Это Молли подала воздух в воздушную подушку, и их вновь понесло вниз по спиральному пандусу. «Твой друг уже очнулся», — сказала Молли, «но пока не способен двигаться. Еще четверть часа». Она снова съехала с пандуса на очередной уровень. Мона уже потеряла счет этажам. Этот был набит модными тачками, маленькими. Ховер пронесся по центральному проходу и свернул налево. «Тебе очень повезет, если он не ждет нас внизу», — сказала Энджи. Молли затормозила в десяти метрах от больших металлических ворот, разрисованных диагональными желтыми и черными полосами. «Нет» ответила она, вынимая с бардачка маленькую синюю коробочку. Это ему повезло, если он не ждет нас снаружи. Оранжевая вспышка и грохот. Моня будто хорошим хуком справа ударила в диафрагму. Ворота сорвала с петель. В облаке дыма створка ворот вывалилась на мокрую мостовую, и вот они уже проскочили над ней, свернули. Ховер набирал скорость. «Ужасно грубо, не так ли?» — спросила Энджи и по-настоящему рассмеялась. «Знаю», — ответила Молли, сосредоточившись на дороге. «Иногда иначе никак. Мона, расскажи ей о Прайере. О Прайере и о твоем приятеле. То, что ты рассказывала мне». Никогда в жизни Мона не испытывала подобной робости. «Пожалуйста» сказала Энджи. — расскажи мне мона Вот так ее имя Энджи митчелл на его произнесла ее имя обратилась к ней прямо тут. От этого хотелось упасть в обморок.